Я через изгородь перелезла, мосье Арсен. Хотела пастбищем пройти. Да. Так вот что, запомни хорошенько, что я тебе сейчас скажу. Через пастбище ты не шла, а шла по линьерской дороге. Как и полагается при непогоде. А может, даже в линьер заглянула, скажем, шарики тебе купить. Шарики? она на какие такие гроши? У меня же ничего нет, мосье Арсен. Вот, держи тут несколько су Кажется, что нашла на дороге. Значит, добралась до поселка и остановилась у болота, потому что погода сильно плохая. Ладно, мсье ладно, поняла. Она сует монеты в карман передника, греет их, сжимает в кулаке. Никогда еще не было у нее такого богатства. Деньги приятно трогать, как живую человеческую кожу. Мсье Арсен продолжает. Значит, остановилась у болота. И видела, как я вышел из кабачка Дюплуи. Дюплуи, он свой человек. Я тебе сказал, что иду из Басампьяра, что я силки ходил проверять. Силки? И жандармам тоже про силки говорить. Нет, вы только посмотрите, какая она у нас хитрая. Он допивает бутылку, полощет рот последним глотком и сквозь зубы сплевывает на еще багровую залу. Пусть лучше тебя обвинят в том, что ты спер яйцо на бронжелонском базаре, чем быка на Сен-Вастской ярмарке. Мушетта смотрит, как пляшут на раскаленных головешках язычки горящего спирта, совсем как голубенькие мушки. На ее худенькой мордашке застыло теперь выражение покорности и лукавства. Сотни раз ей приходилось врать тамошенькам. Раньше отец баловался контрабандой. Тогда они жили далеко отсюда, ближе к верблоку у самого края болота, и такое гибельное было это место, что ночью можно было там пробраться только за фландерским ученым псом, умевшим чуять под застывшей коркой окна, куда вершок за вершком засасывало человека в течение каких-нибудь 10 минут. В то время она была еще совсем-совсем маленькая. Теперь бы она, конечно, врала куда складнее. Каждая произнесенная Масси Арсеном слова уже врезалась ей в память. Заняло положенное ему место, а сам месье шагает по хижине взад и вперед. Плевать ему, что здесь теснота. Есть в нем какая-то свободная непринужденность, как в хищниках, разгуливающих по клетке. Она видела их в зверинце-беллока сквозь разошедшиеся доски ограды. «Ты не такая девочка, как другие, ты славная девочка», — вдруг произносится. «Пойду поищу твой башмак. Может, нам еще куда придется идти». На мгновение он останавливается на пороге, и сразу же ливень обрушивается на его голую спину, слабо освещенную последними отблесками меркнущего очага. Она остается одна. Одежда высохла, в висках уже не стучит, и даже голод, кажется, ей лишь продлевает это ощущение физического уюта сладостной полудремоты. Все ее чувства, кроме настороженного слуха, как бы спят. Ей нет надобности вслушиваться. Она и так различает среди сотни звуков, доносящихся снаружи, последнее завывание ветра на вершинах холмов, перестук дождевых капель, а временами мягкий треск, сломанный ураганом сухой ветки, которая прежде чем навеки увязнуть в грязи, придавит по дороге молоденький кустик. Вдруг пальцы ее рассеяны, пересыпавшие еще теплую золу, замирают, судорожно сжимаются в кулак, и она машинально становится на колени. Только что раздались два выстрела. Сначала один, через несколько минут другой, четкие, хоть и приглушенные расстояния Машинально навскидывает глаза. Нет, карабин мосье Арсена по-прежнему висит на гвозде. Впрочем, мосье Арсен так далеко и не мог уйти. Ясно стрелял какой-нибудь браконьер, укрывавшийся в своем тайнике, потом решил идти домой и разрядил ружье но оба выстрела прозвучали через долгий, даже странно долгий промежуток, так что вряд ли это охотник, он бы дуплетом стрелял. И снова Мушетта вспоминает те уже далекие ночи, ночи раннего ее детства, в глинобитной хибарке, приютившейся на самом краю неоглядной равнины. Сколько раз какой-нибудь контрабандист, отыскивая чуть ли не на ощупь дорогу, пулял вот так же в воздух отчаянный призыв к дружкам, тоже блуждавшим в потемках и пересвистывавшимся, а пронзительная трелях свистков напоминала крики болотных птиц. Точно такие же одинокие выстрелы, не будившие даже эхо, доносились откуда-то из безвестной дали. И тяжелый вязкий воздух, пропитанный жирными испарениями, подымавшимися с торфяников, послушно, подобно глубоким водам, подчинялся звуку выстрела и начинал вибрировать. Дело в том, что Мушетта редко слышала самый выстрел. Ее будило неожиданное дребезжание оконных стекол, и она вскакивала со своего тощего, набитого тряпками тюфяка. Мусья Арсен вернулся почти сразу же и бросил на пол перед Мушеттой свою находку, ее насквозь мокрый башмак. Я-то боялся, как бы его течением вниз не утащило. Один бог знает, чего только река не навыбрасывала. Даже дохлого кролика... Ему хребет о камень переломило. «А уж крутит, крутит, еле на ногах удерживаешься. Шипит, вроде пенится, ну прямо тебе пиво». Она чувствует на себе его взгляд, тяжелый взгляд. «Слыхала?» Еще выстрел, всего один. Затаив дыхание, они ждут второго, но тщетно. «О, сволочь!» — цедит он сквозь зубы. Потом подымает с пола пустую бутылку, обнюхивает ее... Яростно шваркает о стену, и она разлетается в дребезги. «Будь у меня еще поллитра литра я бы опять туда пошел. Ей-ей, пошел бы!» И снова его взгляд встречается с глазами Мушетты. Недоверчивый, грозный взгляд. Девочка выдерживает его, не опуская век. «А хитра же наконец произносит он, словно куропатка. «Сейчас мы с тобой залу наружу повыкидываем, и здесь все в порядок приведем. Только сначала...»